Глава 13 «О, боги, что за вонь!» Горестный вздох позади выразил всю боль несчастного лисенка. И хотя этот крик души вызвал у меня улыбку, а у эльфики озадаченное выражение лица, особо радоваться было нечему, ибо лисенок была права. Чем ближе мы подходили к торговому лагерю, или правильнее назвать это постоялым двором, не знаю, но да В общем. Чем ближе мы к нему подходили, тем сильнее воняло лошадиным навозом и не только им, особенно учитывая, что ветер, к нашему сожалению, как раз дул с той стороны. Если же добавить чувствительность к запахам у оборотней, то можно легко представить, насколько мерзко себя ощущала лисичка. По-хорошему, было бы неплохо обойти этот постоялый двор кружной дорогой, но, увы и ах. Подобные стоянки для караванов-торговцев располагались на всех трёх дорогах, ведущих к кардену. С другой стороны, радовало, что стоянки находились за чертой города, тем самым даря надежду, что в самом городе подобных запахов не будет. Впрочем, учитывая, что от города до постоялого двора было всего метров пятьсот, надежда была слабой. И это странно, ибо я во время своих посещений борделей не помнил сильных запахов в тех городах. Да нет. «Я точно уверен в том, что в тех городах не воняло, и данный факт заставил меня задуматься. И не только меня, похоже. О, странно, что городские власти не разместили постоялый двор в стороне от центральных дорог». С недоумением высказалась эльфийка и применила магический узор-фильтр на свой нос. «Ну но да, я, конечно, тормоз, но соображаю иногда быстро. Если ушастая такая умная, то чем я хуже?» так что быстро запустил магический узор на себя и на лисенка, тем самым оградил нас от неприятных запахов. Правда, и от приятных тоже, но, как по мне, лучше ничего не ощущать, чем страдать от вони. «Фью!» Облегченные с благодарностью выдохнули в мою сторону. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста!» — хмыкнул я довольно в ответ. «Но учти, фильтр работает только с носом. Если будешь дышать через рот, то запахи частично будешь ощущать». Чем больше вдохнешь, тем сильнее почувствуешь». В ответ мне лишь молча кивнули головой, плотно сжав губы и явно не собираясь не то что дышать через рот, но и говорить. «Иногда мне сложно понять людей», — резко остановившись и уставившись в сторону, заявила недоуменно Лорана. «Фью!» Даже лисенок, осознав, на что именно смотрела ушастая, не сдержала возмущенно осуждающего выдоха. Я же, оценив увиденное, только и смог, что процитировать переделанный стих классика, а может и не классика, а может и не стих, да и неважно важно. Но уж очень сильно данная картина сочеталась со всплывшим в моей голове творчеством. «Выйдешь в поле, сядешь срать, далеко тебя видать, хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном». «Это что за...» Эльфийка с круглыми глазами и явно не сумев подобрать слов, обернулась в мою сторону. Я же, глядя, как посреди поля сидел на корточках мужик со спущенными штанами и явно делал то, о чем говорилось в частушке, лишь пожал плечами. «Скажи спасибо, что я озвучил короткую версию». «Короткую?» — удивленно ёкнула ушастая. «Ну да», — хмыкнул я в ответ. «Впрочем, полная версия не особо длиннее, и я решил ее процитировать». А что, не пропадать же добру, пусть слушают и осознают всю правду жизни. Выйдешь в поле, сядешь срать, далеко тебя видать, Птички весело поют, срать спокойно не дают, Жопу чешет одуванчик, ах, какая благодать! Понасрешь, понабздишь, как в молиднике сидишь, А потом пойдешь, пойдешь, и говно свое найдешь, Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном. «Боги, какой ужас!» — осуждающе покачала головой ларана «И ты эту гадость при ребенке решил процитировать? Не стыдно?» «И где ты здесь ребенка видишь?» — усмехнулся я в ответ, кивая на возмущенную кавайку. Уж очень сильно лисичка не любила упоминания о своем внешнем виде и возрасте. неважно что она считает. Важно, что она, по сути, ребенок!» — строго добавила ушастая, с осуждением кинув взгляд на возмущенную мордаху лисенка. «Ну, если она ребёнок, то почему же тогда еду готовит она, а не ты?» и Ехидно поддел я ушастую, решив встать на сторону лисички. Ответом мне послужило смущение эльфийки и её бегущий взор, а также победно вздёрнутый подбородок лисички, которая важно проследовала мимо ушастой, не забыв при этом презрительно фыркнуть в её сторону. Смотрелось это изумительно мило и забавно. «Мог бы и промолчать». Обиженно стрельнула в меня укоризненным взором Ушастая. Могла бы не называть ее ребенком. Равнодушно пожал я плечами. И все же Ушастая попыталась увести разговор в сторону. Почему местные власти настолько безразличны к подобной дикости? Они что, в Средневековье решили вернуться? Если подумать, то ответ не так уж сложно найти. Задумчиво почесал я затылок. Просто в Ордене нет портального круга. А при здесь Чикчурык? Удивилась эльфийка, да и лисенок с явным любопытством навострила ушки. Чикчарык, блин. В очередной раз я поперхнулся этим своеобразным названием. Никак не могу к нему привыкнуть. Ну, как бы это очевидно. Если нет портала, то товары приходится возить стандартным методом. И что с того? Все еще не понимая, к чему я вел, иронично вздернула брови ушастая. Ну, вот смотри. С тяжелым вздохом продолжил я. Ибо мне было лень расписывать все в подробностях, но, походу, придется. Стандартная цена использования портала — примерно 10 серебряных монет за 100 килограммов. Это не так уж и много, но и немало. Для обеспеченных аристократов, придворных, правителей стран, среднего и высшего уровня торговцев такая цена вполне приемлема. А значит, все богатые туристы, ценные грузы, посольства и тому подобное предпочтут использовать портал. а не дышать пылью пару недель, а иногда и месяцев, дабы достичь пункта назначения. В свою очередь, это подводит нас к мысли, что все остальные перемещаются от города к городу, от страны к стране с помощью караванов. Ведь большие грузы перемещать через портал невыгодно. «Это и так понятно, но я по-прежнему не понимаю, почему не содержать дороги и постоялые дворы в чистоте и порядке», раздраженно передернула плечами ушастая. «Это же самое настоящее варварство!» Впрочем, ее раздражение касалось не моих слов, а новой не очень приятной картины. Возле забора, буквально в трех метрах от дороги и проезда на постоялый двор, трое пьяных мужиков решили отлить прямо на этот самый забор. Наше приближение их абсолютно не смущало. Мне кажется, они нас даже не заметили. Когда же один из них еще и грохнулся мордой прямо в свою лужу, то даже я не удержался от раничной ухмылки. А вот Ушастый и Лисенку было не до смеха. Они обе морщили личики с явным презрением и осуждением происходящего. «И опять-таки ничего странного в этом нет», — продолжил я, убрав явно раздражающую девчонок ухмылку со своего лица. «У тех, кто путешествует с караваном, денег не особо много. Да и торговцы в этих караванах явно будут экономить каждую копейку. А значит, выберут путь подешевле». И чхать они хотели на воне условия стоянки. Им главное, чтобы было безопасно и дешево. но ну, и еще, чтобы товар не пострадал. «Разве это как-то мешает местным властям следить за порядком и чистотой?» Все еще продолжала удивляться ушастая. «Еще как мешает!» — усмехнулся я в ответ. «Но мешает в основном жадность и желание побольше заработать». Ведь чтобы было чисто, нужно нанимать побольше людей для уборки, а также ставить стражников, что будут следить за порядком. А всем им надо платить. Впрочем, я думаю, что им платят не особо много. Так, чисто для отчетности. Мол, стража есть и уборщики тоже. но ну, те работают так, как им платят, то есть никак. В итоге, уставшие после долгой дороги путешественники напиваются дешевым пойлом в трактире, а после им уже все равно, где справить нужду. Ибо всем пофиг, что они делают, лишь бы не буянили. К тому же я более чем уверен, что в здешнем туалете, мягко говоря, некомфортно, если вообще в него можно войти, не задохнувшись. «Хм, пожалуй, ты прав», — задумалась над моими словами ушастая. «Если местные правители настолько жадные то результат очевиден. Вот только почему на это не реагирует столицы?» «Или королю плевать, что о его королевстве подумают другие?» «Кто подумает?» — хмыкнул я в ответ. «Бесправные низшие слои общества? Или среднего пошиба торговцы? Мне кажется, ему глубоко плевать на их мнение и удобства Главное — это аристократы и богатые промышленники с торговцами. У тех же проблем никаких нет. Во всех городах, где я бывал и где есть порталы, чистота и порядок. Никакой вони нет, а стража очень даже ответственно следит за порядком». «Так что, скорее, это я должен не понимать твоего удивления». «Я удивлена потому, что у нас подобного нет», — покачала головой эльфийка. «У нас тоже не во всех городах есть бальзары, но от этого другие города и поселения не становятся грязнее. Наоборот, в портальных городах приходится убирать намного чаще, чем в обычных, и у нас тоже есть караваны, но все они ведут себя культурно и порядочно. У нас оборудованы специальные стойлы для коней». организован вывоз мусора, навоза и прочих отходов. Не дай боги, в каком-либо поселении будет замечен бардак. Наказаны будут все, от ответственного за постоялый двор и мэра ближайшего города до лорда-проректора земель. Очень строго наказаны, вплоть до лишения прав на управление данной землей. Так что все наши лорды кровно заинтересованы в порядке в своих владениях. «У моего отца, например, даже есть специальная служба, которая только и делает, что ездит по всем владениям и проверяет порядок во всех поселениях и городах, а также отмечает проблемы на дорогах. Не дай боги, у нас обнаружили бы дорогу подобно этой!» Ушастая кивнула под ноги, где, несмотря на качественно уложенное полотно, во многих местах стояли лужи и разводы песка или даже грунта. О характерных лепешках я и вовсе промолчу. Их здесь было ну очень много. Кажется, дорогу убирали еще в прошлом веке. «Скандал поднялся бы чуть ли не на всю страну. Так что да, я не понимаю, что мешает местному правителю сделать так же». «Жадность, пофигизм, или, точнее, безразличие, а также лень», — равнодушно пожал я плечами. «Как говорится, пороки людские во всей красе». «Я понимаю, что ты, скорее всего, прав. Но неужели они никак не наворуются? Им что, все время не хватает денег?» покачала риторически головой ушастая. Чем больше денег своровал человек, тем больше ему и хочется. Все же решился я озвучить великую истину. Для таких понятия достаточно не существует. Им нужно больше и больше и больше. Да и зачем что-либо менять, если и так все работает отлично? Разве самим им приятно ходить по таким помойкам? Обходя очередную дурно пахнущую лужу, поморщилась ушастая. Сомневаюсь, что они по ним ходят. Улыбнулся я в ответ. «По городу ездят в защищенной магии карете. Ну или ходят в надушенной парфюмерии одежде. А в основное время они живут где почище. В столице или в своих загородных особняках, где свежий воздух и идеально ухоженная территория. А может и вовсе в другой стране». «Кажется, я теперь понимаю, почему владыки категорически против поселений людей на нашем материке». Задумчиво протянула ушастая. «С такими соседями я бы и сама не захотела жить». «Удивительная близорукость. Но я все же надеюсь, что рано или поздно они осознают свою ошибку. Ведь чем чище и безопаснее в городах, тем лучше живет население, а значит больше платит налогов. Это же элементарно!» «Это элементарно для долгоживущих эльфов и для разумных адекватных людей, но не для власть придержащих, решил я добить ушастую фактами. Эльфы слишком долго живут, а потому воспринимают свою страну и город как часть самих себя. «Разве кто-то станет гадить в собственном доме? Даже местные не станут. Все хотят жить в чистоте. Ну, или почти все», — добавил я, заметив краем глаза, как еще один пьяный мужик свалился в канаву. «Вот только делать что-либо для этого хотят не все. Ибо век человека короток, и он отчаянно старается за этот век украсть и нахапать как можно больше. Причем все они якобы делают вид, что стараются для своих потомков. Но на самом деле они просто слишком жадные до денег». Да и потомки их в большинстве своем умеют лишь спускать все наследство в унитаз. Так что данный порочный круг можно разрушить или диктатурой, или долгим и очень трудным путем воспитания детей, а также просвещением населения». «Не думала, что ты настолько любишь философию». Ушастая смирила меня изумленным взглядом. «А я и не люблю», — усмехнулся я в ответ. «Просто иногда что-то находит такое, вот и несу всякую чушь. В общем, забей». Мне как бы все равно, как живут местные, лишь бы мне не мешали. Так что если в городе будет такой же бардак, то пойдем туда, где есть портальный круг. Жить в такой воне у меня желания нет». «Надеюсь, что ты не прав, и в городе все же почище», — не очень уверенно вздохнула ушастая. Вот только правда жизни оказалась совершенно другой и не совпала с нашими ожиданиями. Началось с того, что когда мы проходили через постоялый двор, то смогли понаблюдать за тем, как местные торговцы и жители отмечают местный праздник. Какой именно, понять было несложно. Ведь пили и веселились не только в самом трактире, но и возле него на расставленных прямо на улице столах. Сегодня день бога торговли Изара, о чем громогласно кричали пьющие за столом. Нас они тоже хотели пригласить, но грозный взгляд ушастый и ее внешний вид, особенно рука на эфесе меча, Моментально отрезвляли подходящих и резко направляли их куда подальше. Меж тем я отметил тот факт, что местные явно умели отмечать праздник с размахом. Кроме бегающих туда-сюда детей, все остальные были либо уже в зюзю пьяные, либо стремительно приближались к данному состоянию. Естественно, при таком размахе работать было некому, потому и мусор валялся где попало. «Ну, это я так подумал». но позже понял, что был неправ. Ибо после того, как мы покинули сей праздник жизни во имя Бога, то увидели кое-что выбивающееся из общей картины. в Метрах в ста от первых домов города собралась такая себе немаленькая толпа народу. Человек сто пятьдесят, не меньше. Одни просто сидели на обочине или же на траве у дороги, а большая часть возбужденно о чем-то ругалась с парой десятков стражников. Суть происходящего мы поняли, когда приблизились к толпе. Да и как было не понять, слушая вопли обеих сторон друг на друга. Здесь и глухое услышат. Я уж думал, что сейчас начнется потасовка между стражниками и толпой. Но нет. На удивление, все происходило мирно, и я бы даже сказал, относительно спокойно. Причина же подобного ора заключалась в этом самом празднике. Пока торговцы со своими караванами напивались до беспамятства, Те, кто должны был вывозить мусор, ухаживать за конями и так далее, решили собраться вместе и устроить забастовку. Да-да, именно забастовку, так как мэр Ардена в этом году отказался выплачивать дополнительную премию рабочим в связи с переработкой из-за праздника. Вот такой вот парадокс. Честно говоря, ни я, ни тем более Ушастая даже подумать не могли о подобной причине всей той грязи его не на постоялом дворе. Ну а я так и вовсе слегка прифигел от подобного. Никогда в жизни или даже в книгах и фильмах, да нигде, я не слышал о том, что в средневековом, по сути, обществе, рабочие могли вот так собраться и начать бастовать. Причем самый низший слой этих самых рабочих. В общем, прошли мы мимо этого митинга, пребывая в полном шоке. Хотя, судя по виду стражников, для них ничего неожиданного не произошло. Да и сами рабочие не такими уж сильно удивленными выглядели. Такое ощущение, что подобные митинги здесь вполне себе обычные явления. Прибывая в легком замешательстве, я по дороге к гильдии авантюристов вяло отвечал на мелкие вопросы ушастой. Слишком сильно резануло меня увиденное и услышанное. Как говорится, стандартное мировоззрение пошатнулось и дало трещину. Так что я не сразу осознал, что мы уже шли по довольно чистой улице. Да и вонять перестало. Я даже фильтр из себя снял, дабы проверить. Но факт есть факт. Запах говна и других отходов исчез. А вместо него по улице вились ароматы выпечки с редкими нотками другой еды. Конечно же, это касалось только центральной улицы, по которой мы шли. По обеим странам располагались многочисленные магазинчики, кафешки, гостиницы и солидные рестораны. Попадались и обычные дома. Но это выглядело исключением, а не правилом. Вид у них был хоть и потрепанный и явно не первой свежести, но, тем не менее, ухоженный и чистый. Ну а все действительно жилые дома располагались за первым рядом зданий, а вели к ним самые обычные проходы, которые как раз-таки не особо блистали чистотой, но и супер грязными их назвать нельзя. Вполне обычные подворотни. Народу на улице тоже хватало, причем самого разного. Правда, именно здесь и проявилось аристократическое общество. Представители местного дворянства и богатых слоев общества пешком по улицам не ходили. Передвигались только в каретах. Центральная улица была широкой, и потому места хватало как каретам, так и прохожим. Да и не так уж часто кареты ездили туда-сюда. Примерно раз в две-три минуты мимо проезжали, в то время как обычного люда на улице было густо. В общем, вполне стандартная жизнь рабочего дня обычного города со всеми вытекающими. Видать, местные предпочитали не отмечать День Бога Торговли в самом городе. А может, и вовсе данный день за праздник не считали. По крайней мере, пьяных на улице я особо не заметил. М да, вот я и убедился в том, что весь наш разговор с эльфийкой оказался бессмысленным. Я слишком пессимистично мыслил, а у ушастая — слишком оптимистично Правда же, оказалось примерно посередине. А пока я думал и размышлял, отмечая взором размеренное течение жизни местных, мы, наконец, дошли до впечатляющего своими размерами здания гильдии авантюристов. Относительно соседних домов, естественно. Ибо удивить меня данное пятиэтажное строение длиной метров пятьдесят с большими застекленными окнами ничем не могло в принципе. Но вот по сравнению с соседями это строение выглядело как гигант рядом с карликами».